«Покараулить лошадь? Господин? Госпожа? Нет!» К полудню Виктор заработал два пенса. Дело объяснялось вовсе не тем, что люди обзавелись новой породой лошадей, не нуждающихся в присмотре. Просто они не желали, чтобы за животными присматривал именно Виктор. Чуть позже, с другого конца улицы, к нему приблизился скрученный человечек, ведя на поводу четырех лошадей. Виктор лицезрел его уже несколько часов, искренне недоумевая, как могут подъезжающие люди приветливо улыбаться этому сморщенному лилипуту и тем более доверять ему своих лошадей. Однако дела у него шли очень бойко, а вот широкие плечи Виктора, его красивый профиль и честная, открытая улыбка никак не благоприятствовали успеху в ремесле караульщика лошадей. «Ты верно новичок в этом деле?» – спросил человечек. «Ага», – признался Виктор. «То-то я и вижу». «Выжидаешь, небось, шанса прорваться в картинке?» Он ободряюще улыбнулся. «Да нет. В общем-то, я уже прорвался», — признался Виктор. «Тогда почему ты здесь?» — Виктор пожал плечами. «С другой стороны выскочил». «Понятно». «Да, господин, благодарю, господин. Береги вас Бог, господин. Исполню в точности, господин». Быстро проговорил человечек, принимая очередные поводья. «Тебе, я так понимаю, помощник не нужен?» — без особой надежды спросил Виктор.